Шестое. Весть о неожиданных гостях скоро о б е ж а л а всю деревушку, и в этот вечер обыватели толпились около избы Карлуса. Приезд Христины, конечно, стал событием, и даже пан л у р е н с к и й осведомился о прибытии Енриховой и зашел в вечеру поглядеть на гостью. От радости неожиданного свидания с Христиной или по совпадению – Но на другое же утро семья Карлуса прибавилась новорожденной девочкой. В постоянных рассказах от зари до зари о приключениях в Риге и свидании с императрицей Маскалей Енрихова предложила назвать новорожденную именем царица. Через два дня назначили к р е с т и б о с Кристины, и назвали девочку Екатериной. Для населения же Дехабена, это й н з и м у с новорожденная, была по-ихнему Трина. Христина была, конечно, крестной матерью, и вся семья весело отпировала появление на свет Божией Ионзимусы. Вместе с тем разысканный земляк Енриховой сообщил ей добрую весть, что муж ее Ян и все дети, слава Богу, живы и здоровы. На Кристинах во время п и р в а н и я речь шла, конечно же, все о том же. свидании Енриховой с сестрой. д о х а б е н с к и й к с е н с хотел, разумеется, узнать подробности этого свидания. Он уже знал, конечно, о родстве Карлуса с русской царицей, так как это было известно некоторым лицам о к о л о д к а не только в д о х а б е н е но и, конечно, и в Вишках, в гостинице, где служил Карлус, в должности буфетчика, и хозяин, и прислуга, и ямщики все знали об исключительном родстве Карлуса с к в р а щ а н к а или, как его звали чаще, с к в о р о д с к о г о но всем плохо верилось в правдивость этого обстоятельства. к с е н с теперь подробно выспрашивал Христину обо всем и невольно тоже дивился. «Как же она ничего не спросила у вас о вашем состоянии?» — удивился он. «Тут очень мудрено понять. Если бы она гнушалась вами...» затруднялась вашим крестьянским состоянием, то вас бы, по моему мнению, всех засадили бы в тюрьму или еще того, вернее, выслали куда-вглубь России, чтобы не было смутительных разговоров о вашем родстве. Но если она тебя вызвала, объяснялась, даже денег дала, то почему же она не пожелала освободить вас от панской крепости и холопства? Иксенц, уже пожилой человек, умный и начитанный, соображал про себя в то же время, что это его предположение о заключении в тюрьму и о ссылке еще, может быть, станет действительностью в недалеком будущем. «Она не знала, что все эти родственники существуют и о себе явно все сказывают», — думал он. «Теперь она узнала, где кто живет, и вот надо ждать для всех них чего-нибудь особенного». и, по всей вероятности, ничего-либо хорошего. Так как к с ё н с любил семью с к в о р о д с к о г о всегда покровительствовал ей, помогал советами и деньгами, то теперь решился и предупредить Карлуса о том, чего он опасается. «Вам бы, мой любезный Карлус, собрать всю семью и переменить место жительства», — вымолвил он. «Как мне не грустно расставаться с вами, а я бы вам это советовал». «Попросите вашего пана Лауренского продать вас кому-нибудь и уезжайте!» «Это невозможно!» — замахала руками Марья. «Пан Лауренский никогда не продаст нас!» «Карлус платит ему слишком выгодный оброк!» «Где он найдет такого холопа, который бы имел место буфетчика в гостинице?» «Да и зачем нам менять место?» — вступился Карлус. «А затем мой сын, что меня берет сомнение!» с е н ц обратился к Енриховой, задал ей еще несколько вопросов о свидании с царицей, потом покачал головой и подробно разъяснил им все свои опасения. «Не можно отнестись к вам так просто, оставить вас в том же состоянии. Или бы она обещала Христине всех вас вскоре освободить от ваших панов и дать вам средства к безбедному существованию?» Или же ей надо будет просить царя всех вас перебрать и сослать вглубь лесов или степи Хохландии, а то й Туркмении. Вы для ее царского состояния в и д и м о й в народе соблазн. Так дело, поверьте мне, оставаться не может. н а обещала мне через пана полковника, заговорила Христина, что со временем наша судьба переменится к лучшему. Ну, может быть, давай Бог, решил к с ю м ц На другой день, подарив новорожденной Екатерине червонец, Христина собралась домой с радостным забиранием сердца, предвкушая увидеть после долгой разлуки мужа и малюток детей. При прощании с Карлосом и его семьей Христина долго смотрела на вострушку Софью, удивилась ее красоте и, наконец, заметила. — А что я тебе скажу, Карлос? — Ведь Софья твоя. Обещает походить на Марту. Если она будет хоть немножко похожа на свою тетку, то будет писаная красавица. Ведь Марта совсем не такая, как я. Все мы пятеро уродились на два лица, трое совсем черные и двое совсем беловолосые. Ты, Марта и Анна уродились в отца чернобровые, а я и Дирих, мать, совсем беловолосые. Софья твоя похожа на тебя». А еще больше похоже на царицу. Да ведь как п о х о ж а т о Диковина. Вылитая уже и теперь маленькая Марта. «Это д о х а б е н с к а я любимец», — отозвался Карлос. «Да и зовут ее все здесь не иначе, как Йон Кудзе. Барышней». «Что ж, и я скажу, правда это». Она совсем на крестьянку не похожа, совсем барышни и шляхты. Может, твою Софью из-за этого сходства царица больше полюбила бы, если бы в и д а л а И стала бы она воистину Елнкудзе. Что ж, давай, Бог, отозвалась Марья, ее сходство с Мартой, может, когда-нибудь ей счастье принесет.